Глава 26. Я шарахнулась в сторону. Что это с ней? Да она никак ко мне с кулаками кинулась-то. Ой-ой, на ведьмочку, неинициированную. Неожиданно передо мной возникла огненная стена. Вот откуда ни возьмись, возникла. Адептка Калитая. Раздался совершенно ледяной голос ректора. Вы, будущий маг, учитесь держать себя в руках. Или, может быть, вы хотите ходить из украшенной таким вот образом до конца ваших дней? Или заработать что-нибудь похуже?» Единственное добавил Сандр огненный. Слова его на Тильдушку произвели прямо так вот несгладимое впечатление. Она остановилась и опустила кулаки. Сразу вот почти. «Значит, это все-таки она меня прокляла!» Тильдушка посмотрела на меня зло и обреченно. «Вот что интересно. Стена была огненная, но совершенно прозрачная. Только время от времени по ней пробегали синие, мгновенно исчезающие прожилки. «Да это же молнии! Светлая мать!» Я с ужасом покосилась на ректора. «А ну как не удержит он их!» И та часть себя обругала. «Архимаг же! но ну, как не удержит-то? Но страшно!» Молнии пробегают зигзагами, исчезают, а потом опять появляются. И пахнет, как летом после грозы. «Жуть, как страшно!» Вы пришли в себя, я вижу адептка калитая холодно сказала ректор, и огненная стена тотчас исчезла а по поводу вашего вопроса, вы ведь уже на пятый курс перешли, я ничего не путаю, тльда кивнула, странно, мне казалось что маг теоретик к пятому курсу уже должен понимать с чем он столкнулся, или вы так плохо учились все четыре года, адепткакалитая. Тильдушка заморгала, и тут ее глаза увеличились чуть не в два раза. «Эм, но если не ведьма, я хотела сказать, не адептка Маленская меня прокляла, то, может быть, это остаточный фон так подействовал?» Она выдохнула и уставилась на ректора. сандер Огненный довольно качнул головой. «Выходит, что-то вы запомнили. А теперь скажите мне, адептка Калитая, какие действия нужно предпринять в таком случае?» Тильдушка нахмурилась, и вдруг лицо ее озарилось пониманием. «Нужно вернуться в то же самое место и провести ритуал очистки. Вернее, попросить». И тут ее губы искривились, чтобы ритуал провела адептка Маленская. «Почему именно она?» Дотошностью да, спросил ректор, в упор посмотрел на Тильду. «А я так просто сама чуть рот не раскрыла. Надо же, никогда бы не подумала, что боевой академии учат таким тонкостям». «Ведь это же не ведьминская академия!» Я шарашно посмотрела на Сандра Огненова. Ректор заметил мой взгляд, и губы его дрогнули чуть заметной улыбки. «Может быть, вы нам скажете, адептка Маленская?» Я сглотнула. Самой стыдно, что не догадалась-то. Вот только сейчас до меня дошло. По всему выходит, что фон остаточный, о котором сказал ректор, был. И был, что в самом домике бабулином, что вокруг него». «Значит, не меньше, чем двести метров в окружности. Но вот почему я сама-то не догадалась. Обидно и стыдно до слез». Нахмурилась и угрюмо посмотрела на ректора. И ничего говорить не стала. «Вот еще. Эта тильдушка у него адептка. Настоящая. Пусть она и отвечает. А я... Я вот послушаю». Сандр огненный поднял бровь. И настаивать на моем ответе не стал. «Вот. Я тут не настоящая адептка». А так, в гостях, можно сказать. — Ну, хорошо. Послушаем ваш вариант, адептка Калитая. Тильдушка вздохнула, кино на меня неприязненный взгляд. Потому что, по-видимому, остаточный фон наложился на заклятие, которое она вот сказала. Фон такой бывает только в тех местах, где жили сильные ведьмы. — И вы, адептка, прекрасно знали, что приближаться к местам, где такой фон есть. — Запрещено, — опять сказал ректор. — И, значит, но ну ведь такой фон защитный, он ведь только родную кровь признает, — блеснула познание Метильдушка. сандер Огненный поднял бровь. — Отлично, адептка Калитая. Надеюсь, теперь вы точно знаете, почему в ближайшее время вам может помочь только Ведяна. И вот когда ректор вот так сказал «Ведяна», И даже совсем не назвал меня адепткой Маленской. Сердце забилось, и щеки опять налились жаром. В его устах мое имя звучало так, я не знаю, как-то ласково. И даже, ну, вот будто вокруг никого не было больше. Ой, похоже, меня опять понесло не туда. А Тильдушка хмуро кивнула головой и посмотрела на меня. Но еще бы, ведь от меня и только от меня теперь зависело. Будет ли она ходить вся в мелких красных пятнах или вернёт себе очень даже свежий цвет лица? Кожа-то у неё тоже ведь белая да нежная. А я... Я ведь могу изоортачиться. Нечего было обзываться. Вот. Сандер Огненно внимательно так взглянул на Тильдушку, а потом на меня. — Обе свободны, адептки, — веско сказал ректор, и глаза его блеснули. Но слава светлой матери изумрудным огнём. Мы с тильдушка не сговариваясь, ринулись к дверям.